Пугрив ими царил сумрак. Жалко, что нельзя идти рядом с Эдвардом и держать его за руку. Я оставила еще пару волосков в сломанной ветке на вишневой тропой. Ты вовсе не обязана идти на поводу у Элис, сказал Эдвард. Не волнуйся, в любом случае я не собираюсь сбежать из-под венца. Похоже, Элис все равно своего добьется. в основном потому, что не стесняется в средствах, когда ей чего-то хочется, а также потому, что я чувствую себя виноватой всегда и во всем».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 Я хихикнула. Вот это уже лучше. Если читать клятвы будет эмет, то прозвучат они не очень-то официально, и это хорошо. Правда, мне будет нелегко сохранить серьезный вид. Вот, видишь, с улыбнулся Эдвард. Всегда можно найти компромисс. Мне понадобилось немало времени, чтобы дойти до места, где армия новорожденных наверняка пересечет наш след, но Эдвард не сердился на мою черепашью скорость.